Тяжестью лежала на сердце у каждого. Глава шестая. Среди машины беженцев, двигавшихся по обочине шоссе, куда прибило бричку и телегу, ползла грузовая машина шахты «Один Бис», на которой среди работников и имущества шахты управления ехали директор шахты «Валько»,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 в красным платком на голове, повязанным, как ужницы, и в резиновых, пропылившихся ботах, надетых прямо на чулок. Детский дом сопровождало несколько подвод с имуществом дома, и на них сажали по очереди притомившихся детей. С того момента, как грузовик шахты «Одинбис» настиг этот детский дом, все пассажиры грузовика поспрыгивали с машины и усадили в нее ребят.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 Двигалась сильно растянувшаяся по шоссе воинская часть с кухнями, пулеметами, артиллерией. Взгляд опытного военного сразу обратил бы внимание на то, что часть сильно оснащена противотанковыми ружьями и пушками. Странно выделяясь на фоне Донецкого неба, плавно колыхаясь, как хоругви, медленно плыли гвардейские минометы. Издалека не видно было грузовиков, на которых они были установлены, и казалось, что эти странные сооружения сами по себе плывут над всей этой растянувшейся на многие километры массой военных и гражданских людей. Сгученная пыль какого-то уже ржавого цвета въелась в сапоги бойцов и командиров. Часть несколько суток была на походе.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 По какому-то неписанному распорядку сразу стало как бы принадлежностью хозяйства роты автоматчиков, частью самой роты. И на походе, и на стоянке подвода неизменно оказывалась в центре роты, и куда бы Уля не глядела, она все время встречала бросаемые из подволь, а то и прямо направленные на нее взгляды молодых воинов, в этих пропленных сапогах и пилотках, и в не раз пропотевших, высохших и вновь пропотевших, вываленных в сырой земле в песке, в болоте, в хвое, в солнчаке, выдержавших ливни и палящее солнце в солдатских гимнастерках. Несмотря на отступление, бойцы были в обычном, в присутствии девушек, бодром, озорном, шутливом настроении, и как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 Мы вас и на довольствие зачислили. На шильное, мыльное, на приварок, а девушку? Храни Господь и православная церковь ее красоту. Каждое утро будем кофеем поить».